515. Сын мой, лёгкость контакта со мной будет усиливаться и углубляться с каждым разом, пока не станет явлением совершенно обычным. Это вполне естественно и законно. Постоянство сближает. Земля вращается при всех условиях, происходящих на ней жизнь. Также законность постоянного ритма приобретает и явление общения с учителем. Не следует смущаться тем, что голос его не слышен. Слышна мысль, которая улавливается явно, и в этом всё. Ибо мысль уловить труднее. Услышание голоса учителя при помощи тонкого слуха будет, хотя и высшим на всё же явлением психизма, мысль же дитя огненного мира, ибо является продуктом огня. Правда, характер и степень огней различны, Но всё же восприятие мысли учителя достижение очень высокое. Если хотите, это есть низведение огня на землю. Ибо кристаллы его запечатлеваются уже в плотных формах. Кристаллы мысли учителя, отлитые в законченные формы, становятся доступными уже всем берущим от их содержания по праву. Каждый имеющий право на них, тем или не тем путём, но подойдёт к возможности от них почерпнуть. Так в тишине одиночества и уединении творится дело общего блага. Трансформаторами огненными тонкой энергией мысли можно было бы назвать эти приёмники мысли владык. А работе творимой можно порадоваться. Полезно она и нужна. Один из её аспектов мало ощущаемый это цементирование пространства. Мысли оформленные и мысли неоформленные различаются степенью доступностью для сознанья. Первая доступна немногим, вторая всем. Тем значительны мои трансформаторы света, что местность или даже страна, где они находятся, насыщается мыслями образами огненными, которые всё время усиливаются и уплотняются и представляют собой уже целые хранилища мыслей высоких, новых и нужных для эволюции готовых к тому, чтобы люди по мере своего утончения и развития могли бы ими свободно и широко пользоваться во благо. Цементировщики пространства этим очень ценны. Не будет превозноситься в гордости делающие дело владыки, но порадуются нужности и ценности своей для эволюции. Многое, большое и значительное невидимо и неслышимо происходит. Лишь следствия укажут миру, где был заложен магнит на грядущей столетии или даже больше. Смотрите в сущность явления, и глубина его поможет осознать всю значимость процесса. Творящее дело владыки достоин заботы его. Узлы в сети света опутывающей планету в этом аспекте имеют своё особое значение, не только передатчики лучей из твердых недущих, но и цементировщики пространства. Башни без проволочного телеграфа мысли бывают разной величины, силы и напряжения, но каждая в пространственном отношении полезна, безусловно.